Сухарики. Хлеб лучше брать свежий, а не зачерствевший. Нарезать кубиками, но не очень мелкими. не размеров крутонов, которые в ресторанах подают к супу пюре. Нормальными кубиками. Можно смешать белый хлеб с черным, посолить. Не чуть-чуть, а хорошо. Черные сухарики солить больше, чем белый. Так они будут вкуснее. Полить оливковым маслом. Чем больше масла, тем красивее цвет. Поджаристее. И вкуснее сухарики. Можно добавить и другие специи, но мне не нужно. Достаточно соли и масла. Выложить на противень одним слоем, чтобы сухарики подрумянились со всех сторон. Запекать при температуре 220 градусов, пока вам не понравится цвет. Я люблю поджаристые, чтобы и внутри тоже пропеклись, не только снаружи. Поэтому дожидаюсь уверенного коричневого оттенка. На севере хлеб как и все остальные продукты, укладывался ровным слоем на подоконник или на нижнюю полку в шкафу, где тоже царила вечная мерзлота. У кого в квартире имелся балкон, а таких домов в городе было всего два, тем сдавали продукты на хранение. И если на московских балконах хранились санки, лыжи, цветочные горшки и все то, что не помещалось на антресоли, то здесь обладатели квартир с балконами Вынуждены были превращать их в продовольственные склады с продуктами длительной заморозки. Пакеты были подписаны. Имя, фамилия, номер дома, квартира. Но вскоре это становилось совершенно неважно. Если кто-то приходил за мясом, выдавался первый лежавший ближе кусок. Остальные требовалось отбить ото льда топором. Припасы становились общими. Тогда же на севере я узнала, что такое настоящее ухо. Это бульон, обычный, без всяких добавок в виде болгарского перца, риса, морковки, сваренный из нескольких видов и частей рыбы, голов, хвостов, брюшек. Тщательно процеженный, наваристый, густой, сытный. Из специй только соль и перец. В исключительных случаях лавровый лист, но это уже роскошь. Бульон нужно есть не ложкой, а пить из кружки, как чай. Сразу становится жарко и хочется спать. Мама утверждает, что в бульон на севере всегда вливалось много водки. Не знаю. Я была ребенком, так что не могла почувствовать все оттенки вкуса. Помню только, что спала спокойно, мне было тепло, я согревалась впервые за очень долгое время. Мама, когда сейчас варит уху, тоже в конце обязательно вливает в нее рюмку водки. Я так не делаю. Мне хватает вкусовых ощущений. У меня вообще другой рецепт.